Глава 14. Изабель. На улице было тихо. Все помахали друг другу на прощание, закончили разговоры после собрания соседского дозора и теперь благополучно вернулись в свои дома, где, вероятно, укладывались спать. У одной Изабель горел свет, хотя было уже больше 11 вечера. Плезант-Корт действительно был сонной пригородной улицей, очень странной, такой зловещей она лежала в постели совершенно без сна анонимность нового города оказалась неожиданным подарком эсси очевидно понятия не имела кто такая изобель если упоминание о пропавших детях её не спугнуло ничто не спугнёт вседные люди знают её имя когда они понимали кто она то готовы были убежать верили что не удачливость заразна или выразить соболезнование Изабель не возражала ни против того, ни против другого, но ненавидела истории. Похоже, у каждого была своя история. Это почти случилось с их другом, соседом, двоюродным братом. Почти. Почти не то же самое, что случилось. Хуже всего было то возбуждение, с которым люди рассказывали. Им даже нравилось быть так близко к чему-то ужасному и не терпелось рассказать ей об этом. Как, например, женщина, которая сказала, что после случившегося с Изабель, её дочь настояла на том, чтобы всё время держать своих новорождённых близнецов на расстоянии вытянутой руки, пока она лежит в больнице. Или мужчина, который увидел какого-то подозрительного типа, когда был на детской площадке со своими детьми, и решил позвонить в полицию, потому что осторожность никогда не помешает. Однажды пожилая женщина в продуктовом магазине сказала ей, «Если вас это утешит, подумайте, какое одолжение этот ребёнок сделал миру. Подумайте о детях, которые теперь в безопасности из-за того, что произошло». Изабель никогда не знала, что сказать. «Не за что. Вам повезло?» «Что она действительно хотела сказать, так это отвалите!» Ужил её телефон. Она взглянула на экран. Ждать тебя дома в ближайшее время. Это был Жюль, напомнивший ей, что за пределами Pleasant Court люди не спят после 11. Сообщение было в классическом стиле Жюля: минимум слов, никаких скобочек или смайликов, никаких скрытых смыслов. Она бы всё отдала, чтобы он был здесь с ней прямо сейчас, чтобы ей не нужно было ни о чём думать. Изабель знала, что вся улица считает её лесбиянкой. Она видела, как на лице Энш промелькнуло удивление, даже возбуждение, когда она упомянула своего бывшего партнёра. Изабель не пыталась хитрить. Этот партнёр, правда, был женщиной, деловым партнёром по онлайн-бизнесу. Они продавали браслеты для музыкальных фестивалей. Но в сексуальном плане Изабель нравились мужчины. Точнее, один мужчина. Джулиан был учителем средней школы в не самой приятной части Сиднея. Он был увлечён своей работой и защищал подростков из неблагополучных семей. По выходным тренировал баскетбольную команду своих учеников, потому что ни один из родителей не вызвался делать это добровольно. Он проводил большую часть школьных каникул, организуя мероприятия для детей, чьи родители работали, потому что скука и отсутствие контроля причины, из-за которых подростки оказываются в тюрьме для несовершеннолетних. Он был хорошим человеком, при рождённым отцом. До Джуля и Изабель были просто случайные короткие отношения, не более того. Мужчины должны любить себя, всегда говорили ей люди, когда она объясняла, что не заводит отношений. И это было правдой. Мужчины действительно любили её. Сначала они любили секс и лёгкость отношений. Но в конечном итоге они всё равно любили её. И не потому, что в ней было что-то особенное, скорее наоборот. Они думали: как может кто-то настолько обычный не хотеть отношений с ними? В конце концов, некоторые парни, с которыми она встречалась, буквально сходили с ума от отчаяния, умоляя её ответить им взаимностью. Но на этом их отношения неизменно заканчивались. Но Жюль был другим. Возможно, потому что он с самого начала ясно высказал свои намерения. "Я не ищу секса с первой встречной", сказал он ей в первый же вечер. "Я слишком уважаю себя для этого". Жюль никогда не строил грандиозных планов на будущее и не просил о встрече с её семьёй. Но даже не произнося это вслух, он требовал иного обращения по сравнению с другими. Она никогда не звонила ему поздно вечером, И не выгоняла из своей постели в предрассветный час воскресного утра, как делала со многими другими. Они строили планы заранее, и хотя эти планы всегда включали секс, они также часто включали еду на вынос и ночёвку. Из обесчисленных вечера они довольно хорошо узнали друг друга. Когда полгода назад Жюль сделал ей предложение, Изабель хорошо обдумала его. Они не жили вместе, но проводили вместе несколько ночей в неделю, что было для неё очень важно. Но в конечном счёте оказалось, что это было самое большое обязательство, которое она могла на себя взять. Когда она отказалась, он сказал, что всё понимает. Жюль часто всё понимал, и Изабель не приходилось ничего объяснять. Он был без сомнения идеальным парнем. Но Изабель не искала идеального парня, Она искала кого-то другого. Жюль знал, через что ей пришлось пройти, и поэтому не стал давить на неё, чтобы она вернулась домой или перестала делать то, что делала. Он закрывал глаза на её странное поведение, эксцентричные поступки, внезапные исчезновения. Но он не знал, что она приехала в Плейзант-Корт, чтобы найти кое-кого. И в следующий раз, когда она поговорит с Жюлем, она скажет ему, что нашла того, Какой скала